терминал и переслал прошение о гражданстве в Министерство по делам миграции Нового Кувейта. В месте, отведенном для особых заметок, я написал, что у меня очень мало денег, и я прошу по возможности быстрее рассмотреть мой вопрос. Фраза получилась хорошая, честная, гордая. Я как бы и не жаловался, но просто объяснял ситуацию. Терминал выдал мне квитанцию, подтверждающую, что запрос принят и будет рассмотрен в установленной законом сроке. Также было написано, что до решения вопроса я могу пользоваться своими правами туриста, но не имею права работать в легальном или подпольном бизнесе нового Кувейта. Потом я завалился на кровать и стал смотреть новости. В основном они были про жизнь на планете, очень интересные, например, про визит султана на какой-то северный архипелаг, где планируется построить грандиозный энергокомплекс. Показывали заснеженные острова, холодное темное море, самого султана, вовсе не старого, с умным честным лицом я смотрел новости минут тридцать и понял что новый кувейт и впрямь шикарная планета на ней были и джунгли причем не очень опасные моря и океаны пустыни и леса не то что у нас где уровень комфортности пятьдесят один процент еще показали торжественное закрытие фестиваля хип хопа проводившегося в аробаде на открытой сцене перед роскошным дворцом прыгали девчонки и что то пели вокруг полыхала цветастая голографическая или иллюми... Нация зрители били в ладоши и подпевали. были и галактические новости про то, что какая-то планета под названием Иний наращивает свой военный флот сверх всех разрешенных империй норм и пора бы вмешаться земной администрации и самому императору про галактические гонки на которых ясное дело побеждает экипаж халфингов но вот за второе место борется лучшая яхта Авалона, Камелот и несколько чужих кораблей про эпидемию язвенной чумы разразившуюся в какой-то маленькой колонии и Показали корабли санитарного кордона империи, блокировавшие планету и не дающие жителям улетать, потому что никакого лечения от язвенной чумы пока не выработали, а болезнь эта смертельная, заразная и может поражать и людей, почти все расы чужих. Когда на экране пошли съемки с планеты, переполненные больницы, перепуганные врачи в герметичных скафандрах, больные, покрытые язвами, вначале просто красная сыпь, потом волдыри, а потом тело начинает шуметь. разваливаться я выключил экран гадость какая я с детства боялся заболеть чем нибудь страшным и неизлечимым конечно от любой болезни можно найти лекарства но иногда на это нужно несколько лет и тогда вымирают целые планеты о таком даже думать не хотелось тем более что мне сразу показалось что у меня тоже чешется кожа а это первый признак чумы